Глава семнадцатая Был давным-давно один корабль И похищенная девушка Где? О, далеко на севере, где стоят замки Ее повезли через море А она этого не хотела Почему, почему? Но шелестящие юбки исчезли Любовь и покой растаяли и Ей стало холодно «И одиноко, и...» Рассерженная Флора проснулась в узкой кровати. Солнце уже светило вовсю, хотя было всего половина седьмого. Волосы Флоры перепутались, глаза слиплись. Она не сразу вспомнила, где находится. А из Лондона по-прежнему не пришло ни слова. Агат появилась в половине девятого. и доставила неулыбчивая Элит. Она коротко кивнула Флоре и сказала, что слышала о том, что Флора заглянула сюда, Таким тоном, будто слово «заглянуть» было наихудшим оскорблением, какое только она смогла придумать. Малышке Агат было три года, и для такой крохи она выглядела удивительно грозно. «Это твоя тетя Флора», — сообщила ей Элит. И если Флоре послышался в этом некий сарказм, ну, просто она была слишком взвинчена. Привет, тетя Флора». Голос девочки прозвучал неожиданно громко и низко, даже при том, что она сунула в рот большой палец. «Вы будете вместе играть, и отлично проведете время». Никто в кухне не казался очень уж уверенным в таком прогнозе. Элит отдала Флоре здоровенный рюкзак, набитый контейнерами с едой, пакетами влажных салфеток и, о ужас, двумя парами запасных детских штанишек. «Сможешь ее накормить?» «Конечно», — тут же ощетинилась Флора. извини я просто я слышала ты здесь по работе у меня много разных задач ответила флора сквозь стиснутые зубы отлично отлично рассеянно произнесла элит целую дочь флора отметила что она не велела дочери вести себя хорошо или что то в этом роде элит ушла утро стояло ясное свежее в общем чудесное если надеть свитер и Флора предложила бы Брамблу прогуляться с ней, но пес еще немного припадал на переднюю лапу. И вместо того Флора и Агат стали осторожно присматриваться друг к другу. «Это бабулин дом», — в конце концов заявила Агат. Волосы у нее были очень светлыми, почти белыми, как у бабушки. Если верить, и они похожи, как две капли воды. Длинные волосы придавали Агат вид существа из другого мира, как будто она была эльфом, принесенным невесть откуда, северными волнами. Инос проворчал что-то насчет того, что не станет им мешать и ушел заниматься делами. И Агат тут же принялась жаловаться, что у енотов вот не бывает длинных волос. Никогда. Но ее мама, у которой волосы были мышиного цвета, гордится волосами дочери и не хочет их обрезать. Похоже, их и в самом деле не стригли, потому что на концах остались младенческие завитки. Флора предположила, что у кого-то из родителей это могло бы вызвать небольшую зависть. Светловолосых детей вокруг вообще довольно много, но большинство из них с возрастом становились рыжими. Однако Агат, похоже, должна была на всю жизнь остаться эльфом. «Чем хочешь сейчас заняться?» спросила Флора. Агат покосилась на нее, и Флоре смутно почудилась, что есть нечто такое, что она должна знать, что у нее самой должен быть некий план. «Ну, — прогудела Агат. — Да. — Это бабулин дом. — Я знаю, — кивнула Флора. Она вывела Агат наружу, и они уселись перед фермерским домом на скалистый выступ. Сюда не долетал ветер, и солнце внезапно обожгло лицо Флоры. Она тут же подумала, что нужно смазывать малышку солнцезащитным кремом, потому что кожа у Агат была белой, как молоко. — Но твоя бабуля была моей мамой. Агат немножко подумала над этим. Она мама-папуля. Верно, была. И моей мамой она тоже была. Твой папа и я, брат и сестра, вот так. Как Дзолдзе и Пеппа. Флора решила, что лучше согласиться с этим заявлением. Да, ответила она. Точно, как Джордж и Пеппа. Агат свесила ноги с теплого камня. А ее здесь нет? Лора покачала головой. «А тетя Флова глустит, что мамули нет?» Девочка задала этот вопрос доверительным тоном. Лора смотрела на прилив, бивший о камни под нижним полем. «Да», — призналась она, — «очень грустит». Лицо агод начало кривиться. «Хочу к мамуле», — загудела она. «Не нужно быть большим знатоком детей, чтобы сообразить. Назревают неприятности». «Все в порядке», — поспешила сказать Флора. «С твоей маму ли все в порядке? Я просто старше ее». «Мне ли?» — заявила Агат. «Верно. Но я взрослая. Мне больше трех лет, так что, видишь, ну, все в порядке». Агат снова сунула в рот большой палец. Флора быстро огляделась в поисках чего-то такого, что могло бы отвлечь ребенка. «Хочешь бросать камешки?» Агат энергично затрясла головой. «Хочешь посмотреть на коров?» «Мне нравятся свинки». «У нас нет свинок». Губы девочки снова задрожали. «Папуля, — говорил бабуля, — петет питение», — провозгласила Агат так, словно эта мысль только что пришла ей в голову. Она хитро покосилась на флору. «Я люблю питение». «А тебе приходилось оставаться с дядей Хэмишем?» спросила Флора. При этом она подумала о легком лимонном печенье, которое пекла мать, о крошечном волшебном печенье и о плотном фруктовом пироге, всегда стоявшем на полке в кладовой. И есть ли в материнской тетради рецепт этого печенья и пирога? «Пойдем, разберемся с этим», предложила Флора. Агат просияв, спрыгнула с камня и схватила Флору за руку, и Флора совершенно неожиданно для себя почувствовала от этого удовольствие. Конечно же, в конце тетради нашлось несколько рецептов печенья по случаю Дней Рождения, Рождества и других приятных событий. Думая о коробках с изюмом и сушеными фруктами, которые Эйлит уложила в рюкзак, Флора решила, что сладкое может слегка развеселить агод. Но Флора так давно не пекла печенье. Впрочем, все необходимое нашлось, и Флора улыбнулась, увидев это. Лепешки. Вот что получится. Ее мать в верхней части страницы написала «Горячая печь, холодное масло». «Что это значит?» требовательно спросила Агат. Она отодвинула от кухонного стола стул, шумно волоча его ножки по каменному полу. Брамбл неодобрительно фыркнул. «Это значит, что печка должна быть горячей, а масло холодным», пояснила Флора. «Это нужно для приготовления лепешек». «Я люблю лепешки», просияла Агат. «Сделаю лепешки». Лора отметила, что Агат всегда говорила коротко, выразительно и энергично. Она посмотрела на довольное лицо девочки и удивилась тому, что она сама не может быть такой же простой и искренней. Просто относиться к работе, к семье, ко всему, чего ей хочется. Ну, хорошо. Она включила духовку, помыла девочке руки и принялась смешивать муку, молоко и холодное сливочное масло. И тут ей поразила одна мысль. Почему ей это раньше не пришло в голову? И почему парни этого не сообразили? Флора отправилась в холодную кладовую за кухней. Да, похоже, братья не часто сюда заглядывали. Здесь хранилось бесчисленное множество консервных банок с бобами и фруктами. Когда мать Флора была молодой, на острове почти не имелось свежих фруктов, и они были очень дорогими. Аня обожала консервированные мандарины, персики, груши. Когда свежие фрукты появились в достаточном количестве, Аня твердила, что они ее разочаровывают по сравнению с залитым сиропом, содержимым консервных банок, которые она просто обожала. И банки эти по-прежнему стояли в кладовой. А на верхних полках... Да, сокровища, сиявшие в свете, проникавшим сквозь крошечное вентиляционное окошко. Розовые, темно-пурпурные, ярко-красные. Чернослив, клубника, ежевика, морожка. Богатые запасы ее матери. Глядя на все эти банки... Флора осознавала, какая же это драгоценность. Здесь были те самые банки, в которых Аня сама закатывала варенье из ягод и соки. Ее руки прикасались ко всем стоявшим здесь емкостям. Многое она раздавала друзьям и соседям, но часть осталась на зиму. На ту зиму, которую она уже не увидела. Флора внезапно села на пол и заплакала. «Что случилось?» — прогудел босовитый голосок. Маленькие ручки вцепились во Флору. «Ты платишь?» «Нет, не плачу», — ответила Флора. «Платис», — уверенно заявила Агат. После этого она помолчала пару секунд. «Теперь лучше». Флора заметила, что уже готова улыбнуться и энергично потерла лицо ладонями. «Да», — кивнула она. «Да, теперь лучше». «Я люблю варенье, бодрым тоном сообщила Агат. И Флора, посмотрев на банки с вареньем из дикой малины, подумала... что в конце концов нет смысла оставлять все это здесь, и взяла одну из банок, пальцем смахнув пыль с ее крышки. Лепешки, выходившие из-под пальчиков агод, выглядели довольно комковатыми, а Флора совсем забыла о простом удовольствии от подобных дел, об ощущении теста под руками, и теперь аккуратно врезала лепешки маленькой жестяной формочкой и выкладывала на смазанный маслом противень. «Лепешки!» Во все горло закричала Агат, когда на обед первым явился Инес. «О, прекрасно!» – машинально ответил он. А потом слегка отпрянул, когда девочка потребовала, чтобы он попробовал одно из ее слегка подгоревших творений. Но лепешки Флоры были безупречны, и она до смешного гордилась собой. Иннес даже посмотрел на нее с некоторым уважением. «Можно мне и то, и другое?» – тактично спросил он. Лепешки были еще теплыми, на них таяло масло, а поверх него джем – Ну да, это просто джем, но вместе с его густой сладостью и легкой кислинкой малины нахлынули воспоминания о матери, стоявшей как раз на том самом месте, энергично что-то размешивавшей с раскрасневшимся от жар лицом и постоянно предостерегающей детей, если те подбирались слишком близко к кипевшему сахарному сиропу. Дни, когда варили джемы и варенья, всегда были хлопотливыми и волнующими, Дети дождаться не могли, когда им разрешат попробовать первые образцы, намазанные на только что испеченный хлеб, с маслом из маслодельни. «Ягодная размазня» — так называл это отец, а Флора ела варенье каждый день, вернувшись затемной темные школы. Вечера становились все короче и короче, пока не начинало казаться, что ночь вообще не кончается. Но всегда-всегда, приходя домой, Флора находила это — свежий душистый хлеб и сладкое ароматное варенье. Лора молча наблюдала за тем, как Иннес делает то же самое. Он поднес лепешку ко рту, но прежде чем откусить, вдохнул ее запах и на мгновение прикрыл глаза. Лора отвела взгляд, смущенная тем, что застала брата в такой момент, когда ему явно не нужны были свидетели. Последовала пауза. Потом Иннес откусил от лепешки. «Ох, сестренка», — проговорил он. «Думаю, ты запросто могла бы продавать такие в кафе». «Помолчи», — бросила Флора. Но она улыбалась. Ага тем временем воспользовалась моментом и слопала сразу три лепешки. «Причем не свои собственные», — как отметила Флора. Потом девочка потянула отца за рукав с таким видом, словно желала поделиться чем-то очень важным. «Папуля», — громко прошептала она. «Что, милюзга? Инна присел на корточки перед девочкой. Мне нравится, флова. Лора невольно улыбнулась во весь рот. И продолжила Ага, цепляясь за отца липкими пальчиками. И варенье. Что ж, конечно, кивнул Иннес, так и должно быть. Это варенье варила твоя бабушка. Бабу Джем, дала определение Агат. Иннес и Флора усмехнулись. А где Финтон? Спросила Флора. Иннес пожал плечами. «Наверное, у Последнее время он там целыми днями пропадает. Понятия не имею, что он делает, наверное, ничего хорошего». «Как ты думаешь, может, не отнести ему лепешек?» «В отношении мира», — сочувственно улыбнулся Иннес. «Что, это так заметно?» — огорчилась Флора. «Но почему он постоянно на меня нападает?» Иннас снова пожал плечами. «Дело не в тебе». Он всеми нами недоволен, разве ты не заметила? Он посмотрел на остывающую гору лепешек. Лучше оставь десяток для Хэмиша. Флора собралась выйти, предоставив Агат возможность поболтать с Эннесом. Брамбл тут же поднялся и потащился за ней. Флора почесала его за ухом и удержалась от желания показать язык Инусу. Этот пес явно испытывал к ней особые чувства. Флора пошла через открытый двор, где бродили куры и утки. Кур Флора не жаловала, хотя всем, конечно, нравятся их яйца. Что-то неприятное чудилось ей в их глазах бусинках и в том, как они тучи налетали на уток, воровали у них корм, а после с победоносным видом, и Флоре казалось, что вполне сознательно, гадили на ступеньках крыльца. Иногда, зайдя в дом, флора вдруг обнаруживала одну из куриц на кушетке, после чего начиналась изрядная самотоха. Брамбл совершенно бесполезный в качестве сторожевого пса. всегда затихал при появлении кур. А иначе они пытались клевать его и всячески дразнили. Это были весьма самоуверенные куры. «Кыш!» — прикрикнула Флора, когда куры с подозрением уставились на нее. «Кыш, дороги!» «Не бей, колотик! раздался босок за спиной Флора. Она оглянулась. В дверях стояла агат, строго смотревшая на нее. «Если пообьешь, колотик, не получишь вкусных яйтик», — сообщила девочка. По ее тону можно было предположить, что она все это уже испытала на собственном опыте. «Ты права», — согласилась Флора. «Курочек бить нельзя». Агат просияла, довольная тем, что верно проанализировала ситуацию, а Флора пошла дальше. Масло отдельно стояла справа от дома на небольшом бугорке, с которого было удобнее спускать воду, и на таком расстоянии, чтобы нетрудно было подъехать грузовичку. По сравнению с серым элегантным фермерским домом, она выглядела техническим сооружением со стенками из рифленого железа. С одной стороны находилось очистное отделение, где мать Флоры обычно взбивала масло. Флора со дня приезда не заглядывала сюда. Здесь стоял тяжелый запах, В щели стен задувал холодный ветер. Флоре и в детстве не нравилось это место. Оно было холодным и странным, хотя масло Флора любила не меньше, чем все остальные. Она постучала в дверь, хотя это трудно было назвать дверью. Просто на петлях висел лист жести. «Финтон?» Голос Флоры разнесся по маслодельне. Примыкавшим к ней коровник сейчас не было, конечно, коров. Их утром выгнали на пастбище, но запах остался. Первый день Флора постоянно морщила нос от этого запаха, но вскоре перестала его замечать. А если и замечала, то он уже почему-то казался ей уютным. После паузы из-за двери донеслось. «Чего надо?» Финтон, это же я», — хмыкнула Флора. «Принесла тебе кое-что. Если хочешь». Дверь слегка приоткрылась. На Финтоне был просторный старый свитер, весь в дырках. Волосы у него уже основательно отросли. Борода тоже выглядела неухоженной. «Чего у тебя?» Щель вырвался изнутри холодный воздух. «Ну и холод там», — заметила Флора. И действительно, контраст с залитым солнцем двором был слишком заметным. «Так и должно быть», — ответил Финтон. «Ты не беспокойся, это фермерские дела тебе не понять». Он хотел уже захлопнуть дверь. «Финтон, погоди». Он посмотрел, наконец, на подно в своих руках. Флора рядом с тарелкой поставила баночку джема. «Это мамина?» «Думаю, она не стала бы возражать». «И оно не испортилось?» «Нет», — улыбнулась Флора. Она потрясающе умела варить варенье. «Она потрясающе умела много чего», — откликнулся Финтон. Они замолчали. Потом Финтон вздохнул и смягчился, открыв дверь. «Ладно», — произнес он дело на небрежным тоном. «Хочешь войти?» И снова посмотрел на баночку. «Я только удивляюсь, что вы не слопали все это раньше», — сказала Флора. «Ну да, просто... Ну как ты это казалось неправильным?» Сесть то единственное, что нам осталось после нее. Лора немножко подумала. «Мне кажется, она как раз и хотела бы, чтобы мы это ели». «Да, пожалуй», — кивнул Финтон. «Действительно, хотела бы». «Агат считает, что мы должны это есть?» «Ну, если Агат так думает». Финтон улыбнулся, взял одну лепешку и тут же ее проглотил. Потом сообщил, точно такие же и она пекла. Я воспользовался ее рецептом. Кинтон разом слопал вторую лепешку. Изумительно. Даже странно. Изумительно. Флора отдала ему поднос нос тарелкой и чашкой чая и огляделась вокруг. «А что ты вообще здесь делаешь?» Снова последовала пауза. «Ну...» «Ты не обязан мне рассказывать», — уточнила Флора. «Нет, я хочу, только не говоря отцу, Хэмешу и Иносу. «Почему?» Не знаю, они будут надо мной смеяться. Это было бы приятной перемены. Они перестали бы постоянно насмехаться надо мной. Верно. Так что я тебе, пожалуй, не скажу. Скажи, что это такое? Финтон поманил ее внутрь, потом закрыл дверь, как будто ожидал, что кто-то явится подсматривать и подслушивать. Я тут экспериментирую, сообщил он. С чем? Ну, ты сядь вот здесь. Лора в недоумении села. «Ладно», — продолжил Финтон. «Ты сейчас попробуешь и скажешь мне, что ты думаешь». В помещении стоял глубокий металлический бак с гибким металлическим шлангом. Его следовало всегда держать в безупречной чистоте, чтобы в молоко не попали какие-нибудь бактерии. Финтон ушел в дальний угол и тут же вернулся с чем-то вроде колеса, завернутым в холст. Присмотревшись, Флора увидела на полке еще несколько таких же Финтон с превеликой осторожностью, как будто распеленывал младенца, развернул холст. Внутри оказался большой круг, мягкого на вид сыра. Флора смотрела на Финтона, вскинув брови, но брат не обращал на нее внимания. Он взял крошечный острый нож и, отрезав от круга кусочек, протянул Флоре. «Ты серьезно?» — спросила Флора. «Ты сам это сделал?» «Попробуй». «Попробовать?» Но если ты приготовил сыр неправильно, ты можешь меня отравить. Я не собираюсь тебя отравить. То есть ты не собираешься делать это намеренно? Послушай, заговорил брат. Я уже много его съел. Я несколько лет над ним работаю. Несколько лет? Да, но это было вроде развлечения. Несколько лет. Ты попробуешь или нет? Лора взяла нож, потом с большой осторожностью. Сняла с него кусочек сыра и сунула в рот. Это оказалось нечто настолько вкусное, что Флора и припомнить не могла, чтобы когда-то такое пробовала. В этом сыре ощущалась острота старого чеддера, но по консистенции он был мягче, больше похож на голубые сыры и оставлял глубокое послевкусие. В общем, это было потрясающе. Флора моргнула. «О, боже мой!» — пробормотала она. протянула брата нож. Да еще кусочек». К лицу Финтона медленно расплылась улыбка. «Серьезно, тебе понравилось?» «Серьезно, это потрясающе». Финтон беспокойно посмотрел на дверь. «Только не говори им». Попросил он. «Я не шучу. Пожалуйста, не говори, ладно?» «Но почему?» Флора огляделась по сторонам. «У тебя его целая куча. Сколько времени ты на него потратил, если точно?» Финтон пожал плечами. «Понимаешь, мне просто... Мне нужно было куда-то сбежать, когда... Ну, ты понимаешь. Флора понимала, когда ее мать положили в больницу, и она уже, по сути, домой не вернулась. Ладно, но ты собираешься что-то с ним делать? Я не знаю. Финнеса только деньги волнуют. Конечно, он обязан о них думать. А папа жалуется, что я бездельник». Так они даже не знают, чем ты занят. Да я им все равно. Разве не так? Я ж просто чудак Финтон. Занимаюсь ерундой. Он вздохнул. Флора посмотрела на него. Семья дело сложное, заметила она. Да не шиша, они не сложные. При мне ты можешь ругаться покрепче. Едва не рассмеявшись, сказала Флора, что в Лондоне все ругаются. Флора с жадностью посмотрела на сыр. Дашь еще немножечко. «Правда хочется?» — улыбнулся Финтон. «Да. И мне хочется, чтобы агат его попробовала. Он плавится?» «Должен. Это вообще-то твердый сыр, но вкус у него как у мягкого». Флора забрала протянутый ей кусок. «Скажу, что купила его в Лондоне». «Тогда они пробовать не станут». Флора включила гриль и подогрела сыр на ломте хлеба, пока его края не потемнели, слегка подсохнув и испуская восхитительный аромат. А в середине его светло-желтая масса запузырилась. Хлеб был свежим, с тонкой корочкой на краю, и Флора, посыпав сверху чуть-чуть черного перца, отдала его агод. Та мигом проглотила весь кусок, едва тот чуть-чуть остыл. Ага, сообщила девочка, одобрительно поглаживая свой животик. Усно! Довольная Флора улыбнулась. Это так весело кормить других. Все налегли на еду. Она переглядывалась и обменивалась улыбками с Финтоном в виде, как всем нравится угощение, пусть даже такое простое, как жареный хлеб с сыром. И на этот раз вечер прошел спокойно.